Глава 54. Домашний вечер Дни шли. Никто не добился хоть мало-мальски заметного успеха. Госпожа свернула все исследования, часто совещаясь со взятыми. Меня на совещание не приглашали, как и Боманса. Хромой участвовал в них только если его приказом выгоняли из моей комнаты. Я оставил надежду заснуть у себя и переехал к гоблину с одноглазом.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 Гоблин с Одноглазом пытались его загипнотизировать, в надежде докопаться до самых старых его воспоминаний. «Ах, всё равно, что гоняться за привидениями в тумане!» Взятые попытались усмирить Великую Скорбную. Вдоль западного берега начал громоздиться лёд, отворачивая течение в сторону. Но колдуны переборщили, и образовался затор, грозивший поднять уровень воды. Два дня попыток дали нам от силы часов десять форы. Порой вокруг курганья появлялись гигантские следы. Эти следы быстро исчезали под снегом. Небо расчистилось, но воздух становился все холоднее. Усилиями взятых снег не таял и не покрывался настом. Восточный ветер постоянно шевелил сугробы. — Госпожа желает вас видеть, сударь, — сообщил мне пробегавший Кожух. — Немедленно. Я оторвался оттонко на троих, то есть с гоблином и одноглазом. Это помогало убить лениво ползущее время. — А что нам еще оставалось? — И будьте осторожны, сударь, — предупредил Кожух, когда мы отошли достаточно далеко. — Чего? — У нее дурное настроение. — Спасибо.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 «Присаживайся», — произнесла она, даже не глянув, кто пришел. Я начал опускаться на стул. «Нет, здесь, со мной». Я пристроился на краешке дивана. «Что случилось?» Взгляд ее сосредоточился на чем-то необразимо далеком. На лице отражалась боль. Я решила. «И?» Я нервно поежился, не совсем понимая, что она имеет в виду.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 Я залез в спальный мешок, повернулся к ним спиной и долго еще ворочался, прежде чем заснуть. Глава 55. Первый раунд. Проснулся я как от толчка, без магии. Я так давно не заходил в нее, что ее присутствие меня тревожило. Я поспешно свернул мешок, обнаружил, что в комнате один. Потом оказалось, что не только в комнате. Барак почти опустел, только несколько стражников сидели в общем зале, солнце еще не встало. Ветер еще завывал за стенами. Несмотря на бушевавшее в печах пламя, в воздухе попахивало морозом. Я глотал овсянку и раздумывал, что же я успел пропустить. Я уже покончил с завтраком, когда явилась госпожа. «А вот и ты. Я уж думал, что придется отправляться без тебя». Что бы там ни случилось прошлой ночью, сейчас госпожа выглядела уверенной, сильной, готовой ко всему. Пока я натягивал тулуп, безмагия схлынула. У дверей своей комнаты я задержался. Хромой был там. Я задумчиво нахмурился. На борт ковра. Сегодня каждый ковер был полностью оснащен, и экипажи избранные. Но меня больше интересовало полное отсутствие снега между городом и Курганьем. Воющий ветер унес его. Мы взлетели, как только достаточно расцвело. Госпожа поднимала ковер, пока Курганья не начала походить на карту, проявляющуюся по мере того, как отступали сумерки. Мы облетали могильники кругом. Ветер, как я заметил, стих. Великий Курган готов был обрушиться в реку. «Сто часов!» произнесла госпожа, точно читая мои мысли. «Вот как, теперь мы считаем часы». Я провел взглядом по горизонту. «Вот там». «Комета!» с земли ее не видно, но ночью придется нагнать облаков». Внизу крохотные фигурки копошились на части расчищенного участка. Госпожа развернула копию с карты Боманса. «Ворон!» напомнил я. «Сегодня, если повезет. Что они там делают? Обследуют». И не только. Над Кург... На кургане дугой наступали стражники в полных доспехах. За ними двигались легкие осадные машины. Но некоторые и впрямь что-то обследовали, оставляя за собой вонзенные в землю копья. На копьях развивались разноцветные вымпелы. Я не стал просить объяснений все равно бы не получил. На востоке, за рекой, парили летучие киты, с дюжину. Я-то думал, что они давно улетели. Небо за ними полыхало зарей. — Первая проверка, — сказала госпожа, — мелкая тварь. Она сосредоточенно нахмурилась, и наш ковер начал светиться. Из города выехала белая всадница на белом коне. Душечка! сопровождение молчуная молчаная лейтенанта. Душечка въехала в проход, отмеченный вымпелами. У последнего копья она остановилась. Лопнула земля. На свет божий вырвалась тварь, явно из числа родственников. Отьминога с одной стороны и пса Жабадава с другой. Тварь промчалась по курганью к реке подальше от безмаги. Душечка поскакала к городу. Ковры плеснули колдовской злобой. Через секунду от твари только пепел остался. «Один есть», — заметила госпожа. Внизу разведчики начали устанавливать следующий проход из вымпелов. Так длилось весь день, медленно и неотвратимо. Большая часть тварей-властелина прорывалась к реке. Те немногие, что кидались в противоположную сторону, наталкивались на стену стрел, прежде чем сгинуть от рук взятых. «Хватит ли времени уничтожить всех?» — спросил я, когда солнце уже садилось. От сидения на одном месте у меня уже все тело затекло. С избытком, но не все будет так просто. Я попросил разъяснений, но больше госпожа ничего не сказала. Мне все казалось не слишком сложно. Уделать монстров по одному, а когда кончится, взяться за главного злодея. Как бы он ни был силен, но что же он может сделать без магии?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 Но хватит ли у него сил победить? Часть его души не желала возвращения ворона, как и часть моей. Ко мне заглянула очень усталая госпожа. «Ты примешь участие?» Я покачал головой. «Ха -ха, «Только под ногами буду путаться. Лучше поднимите меня, когда все кончится». Госпожа сурово глянула на меня, потом пожала плечами и ушла. Поздно вечером меня разбудила одноглазой. Он еле стоял на ногах. Я подскочил на кровати. «Ну!» «Мы справились. Не знаю, насколько удачно, но он вернулся». «Как все прошло?» «Тяжело». Он заполз в спальный мешок. Гоблин уже храпел в своем. Пришедший с ними молчун сиел у стены, завернувшись в одолженное одеяло, и издавал лесопильные звуки. К тому времени, как я проснулся окончательно, одноглазый уже дрых вместе с остальными. В комнате ворона не было никого, кроме храпящего ворона и взволнованного кожуха. От толпы колдунов осталась только вонь. «Он в порядке?» — спросил я. «Я ж не лекарь!» Кожух пожал плечами. «Зато я лекарь. Дай осмотреть его!» «Пульс достаточно сильный!» Дыхание слишком частое для спящего, но не настолько чтобы беспокоиться по этому поводу. Зрачки расширены, мышцы в тонусе, кожа влажная. Особых поводов нервничать не вижу, продолжай кормить его бульоном. Как только заговорит, немедленно зови меня, вставать не позволяй, у него мышцы как глина, упадет еще ненароком. Кожух послушно кивал. Я вернулся в свою кровать, долго лежал. Волнуюсь попеременно о вороне и о хромом. В моей бывшей комнате все еще горела лампа. Последний из прежних взятых продолжал свои маниакальные поиски. Но больше я беспокоился о вороне. Тот потребует от нас отчета, как мы заботились о душечке. А я был настроен оспорить его право на это. Глава 56 Глава 56 Время истекает. Когда хочешь, чтобы ночь длилась вечно, заря наступает на глазах. Когда хочешь, чтобы часы тянулись, они летят. Следующий день опять истребление чудовищ. Только одно было необычно. Хромой вышел посмотреть. Кажется, наши успехи его удовлетворили. Он вернулся в мою комнату и задрых их на моей постели, к слову. Состояние ворона не менялось. Когда я вечером пришел его проведать, кожух сообщил, что его подопечный несколько раз был на грани пробуждения и бормотал во сне. Продолжай накачивать его похлебкой, посоветовал я. Если я понадоблюсь, кричи, не бойся. Заснуть я не мог. Пытался бродить по баракам, но там царила тишина. В общем зале маялись бессонницей несколько стражников, но при моем приближении замолкли. Я подумал было, а не пойти ли мне в синелог? Но я знал, что лучшего приема не дождусь и там. Я уже меченный и будет только хуже. Я понимал, что госпожа подразумевала под словом «одиночество». Если бы только у меня хватило храбрости прийти к ней, когда мне требовалось дружеское объятие, Но я вернулся в постель и заснул. Да так, что на следующее утро меня подняли только под угрозой физической расправы. К полудню мы разделались с последними из зверюшек властелина. Госпожа объявила отдых до вечера. На следующее утро нам предстояла репетиция главного представления. По оценке госпожи, река вскроет великий курган через 48 часов. Времени хватает, чтобы отдохнуть, попрактиковаться и нанести упреждающий удар. После обеда Хромой выбрался на улицу полетать. Он был в отменном настроении. Я воспользовался случаем посетить свою комнату и поискать улик, но обнаружил только пару стружек эбенового дерева и намек на серебряную пыль. И того и другого едва хватало. Так что я вообще с трудом их заметил. Хромой убирался очень поспешно. Я ничего не трогал, мало ли что случится, и больше ничего не выяснил. Репетиция сражения проходила в весьма напряженной обстановке. Явились все, даже хромой и боманс, который держался так незаметно, что про него все забыли. Над рекой висели летучие киты. Вокруг них кружили и парили манты. Душечка ринулась на великий курган по заранее подготовленному проходу, остановилась на самой границе безопасной зоны. Взятые стражники держали оружие на изготовку. Выглядело все превосходно, должно сработать. Так почему мне кажется, что нас ждут серьезные неприятности? Стоило нашему ковру коснуться земли, как подскочил кожух. «Мне нужна ваша помощь!» Выдохнул он. «Мне, не обращая внимания на госпожу, он меня не слушает! Пытается встать, уже два раза падал!» Я покосился на госпожу. Так и внуло. «Иди, мол». Когда я вошел в комнату, ворон сидел на краешке кровати. «Я слыхал, ты парню жить я не даешь? Какого беса мы тащили твою задницу из кургания, если ты вознамерился с собой покончить?» Голова ворона медленно повернулась ко мне, но он меня не узнавал. «О, черт!» — подумал я. Он лишился рассудка. Он говорил, кожух? «Немного и не всегда разумно. По-моему, он не понимает, сколько прошло времени. Может, стоит связать его?» «Нет». Мы удивленно обернулись к ворону. Теперь он узнал меня. «Без веревок, Костоправ». «Буду вести себя хорошо», — он повалился на спину и улыбнулся. — Давно не виделись, Кожух. — Расскажи ему всё, — сказал я, — а я пока микстуру одну сварганю. Я просто хотел убраться от ворона подальше. После того, как душа вернулась к нему, он стал выглядеть намного хуже, как покойник. Слишком сильное напоминание о том, что я тоже смертен. Мне и без этого об этом многое напоминало. Я намешал две микстуры. Одна, чтобы у ворона не тряслись руки, а вторая, чтобы вырубить его, если кожух не справится сам. Когда я возвратился, ворон посмотрел на меня мрачновато. Не знаю, насколько далеко забрался в своем рассказе кожух. «Не выпендривайся», — бросил я. «Ты понятия не имеешь, что случилось после Арчи. Да и вообще...» Со времен битвы при чарах. Твои выходки героя одиночки никому не нужны. Пей, это против дрожи. Вторую микстуру я сунул кожуху, шепотом объяснив для чего. Это правда? спросил ворон едва слышно. Душечка и госпожа завтра выступят против властелина вместе? Да, победители умереть всем. Я хочу, лежать будешь! И ты, Кожук, не высовывайся, нечего отвлекать Душечку! До сих пор я как-то ухитрялся не думать о безбожно запутанных последствиях завтрашнего боя. Теперь они навалились на меня разом. Властелинам дело не ограничится, если только мы не проиграем, а если падёт он, в следующую минуту война с госпожой разгорится с новой силой. Я мучительно хотел поговорить с Душечкой. Узнать, что же она планирует, но не осмеливался. Госпожа держала меня на коротком поводке. В любой момент она может допросить меня. Одиноко. Как же одиноко. Кожух продолжил свой рассказ. Потом заглянули гоблин с одноглазом и рассказали то же самое, но со своей точки зрения. Зашла даже госпожа, поманила меня. «Э, да — Да? — спросил я. Пошли. Я последовал за ней в её комнаты. Уже наступила ночь. Примерно через 18 часов Великий Курган откроется сам. Если мы последуем плану, даже раньше. Садись. Я сел. У меня мысли сходятся в точку, проговорил я. Бабочки размером с лошадь. Ни о чём больше думать не могу. Знаю. Я думала отвлечься, говоря с тобой, но ты больше, чем просто развлечения. Ну, это отвлекло меня. Быть может, твои зелья... Я покачал головой. Против страха у меня нет ничего специфического. Я слышал колдуны. Эти противоядия слишком дорого обходятся. Нам потребуются ясные головы. «Не все пойдет так гладко, как на репетиции». Я поднял бровь, госпожа разъяснять не стала. Подозреваю, ожидал от своих союзников немало импровизаций. Явились кухарки, вкатили стол на колесиках с роскошным ужином. «Последнее желание приговоренного...» «Я приказала подать на стол все лучшее», — пояснила госпожа, когда толпа рассосалась, — «и нам...» и твоим друзьям в городе, и на завтрак тоже. Она оказалась спокойной. Впрочем, она привычнее к рискованным схваткам. Я фыркнул про себя. Не меня ли она просила обнять ее? Госпожа боится не меньше нашего. Она заметила, но ничего не сказала. Верный признак того, что она ушла в себя. Ужин был чудесный, если только учесть, из чего поварам приходилось готовить. А так, ничего особенного. За столом мы не обменялись и словом. Я закончил первым и задумался, облокотившись на стол. Госпожа последовала моему примеру. Я заметил, что съела она очень мало. Через пару минут она поднялась и ушла в спальню, чтобы вернуться с четырьмя стрелами. На каждой серебряные письмена телекуры. Я уже видел такие стрелы. Душелов дала одну из них ворону, когда мы ждали в засаде Храмова и шепот. — Стреляй из моего лука, — приказала госпожа, — и держись рядом со мной. Стрелы были одинаковые. — Кого? — Моего супруга. Убить его им не под силу. На них нет его истинного имени, но они его остановят. — Ты думаешь, что план не сработает? — Все возможно. Расмотреть следует все возможности». Наши взгляды встретились. Что-то было в ее... Она отвернулась. «Лучше уходи», — сказала она. «Доброй ночи. Я хочу, чтобы завтра утром ты был в форме». Я расхохотался. «Как?» Я обо всех позаботилась. Кроме дозорных, конечно. «О! Колдовство! Один из взятых усыпит нас». Я встал, помешкал пару секунд, подкинул Поленьев в огонь, поблагодарил за ужин. Наконец выжил из себя то, что думал. Хочу пожелать тебе удачи, но не от всего сердца. Госпожа слабо улыбнулась. — Знаю. Она проводила меня до дверей. Прежде чем выйти, я поддался импульсу. Обернулся, она стояла за моей спиной, ожидая... Мы обнимались с полминуты, будь она проклята за свою человечность, но мне тоже помогло. Глава 57 Последний день Нам разрешили выспаться, потом дали еще час позавтракать, примириться с богами, ну или что там еще делают перед смертным боем. Великий Курган должен был продержаться до полудня. Торопиться некуда. «Интересно, что там поделывает в земле эта тварь?» К бою протрубили в восемь. Отсутствующих не было. Хромой порхал вокруг на своем коврике, причем путь его подозрительно часто пересекался с траекторией шепот. О чем-то они там шептались. Бомон сдержался в тени, пытаясь остаться незамеченным. «Я не винил его. На его месте я вот бежал до самого весла. На его месте...» «Да, а мое чем лучше?» Этот человек пал жертвой своей чести. Он верил, что должен отдать долг. Забили барабаны. Пора по местам. Я последовал за госпожой, заметив по дороге, что последние гражданские уходят по дороге на весло, прихватив все пожитки, какие можно унести на спине. На дороге должно быть сплошное безумие твориться. Многотысячные войска, призванные госпожой,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 Летучие киты заняли места над рекой. Манты рыскали в поисках восходящих воздушных потоков. Поднимались ковыры взятых. На мои ноги сегодня остались на земле. Госпожа собирали, собиралась встретить своего супруга лицом к лицу. Спасибо, подруга. А в ее тени притаился костоправ с лучком и стрелочками. Стражники уже были на позициях, за заграждениями, в окопах, у осадных машин. Вымпелы вьются, направляя тщательно выверенную скачку душечки. Напряжение нарастало. Что еще можем мы сделать? — Держись за мной, — напомнила госпожа. — Стрелы пусть будут наготове. Так точно. — Удачи! Если победим, угощаю тебя ужином в садах опала. Не знаю, что меня дернуло это сказать. Судорожная попытка отвлечься, несмотря на утренний холод я взмок. Госпожа сначала удивилась, потом улыбнулась. «Если победим, я тебе об этом напомню». Улыбка вышла вымученная. У нее не было причин полагать, что она переживет следующий час. Госпожа шагнула к великому кургану, а я, как верный пес, за ней. Последняя искра света не угасала. Она не станет спасать себя, сдаваясь. Боманс вначале обогнал нас. Потом приотстал. Хромой тоже. В плане такие фортили не предусматривались. Госпожа не обращала внимания. Я волей-неволей тоже. Ковры взятых начали снижаться кругами. Летучие киты и манты искали ветер слишком нервно. Край Курганья. Кожу под амулетом уже не покалывала. Все фетиши вокруг сердца Курганья сняты. Мертвые покоятся с миром, сырая земля хватала за башмаки. Я с трудом держал равновесие, прилаживая стрелу на тетиву. Две оставшиеся я сжимал в той же руке. Госпожа остановилась в нескольких футах от той ямы, откуда мы вытащили Боманса. Казалось, что окружающее совершенно не трогает ее, что она говорит с тварью из могилы. Обернувшись, я увидел, как Боманс остановился чуть севернее. В полусотни футов от меня. Руки он засунул в карманы, всем видом приглашая меня повозмущаться его присутствием. Хромой опустился на землю в том месте, где когда-то окружал курган Яров. Он не хотел упасть, когда его захлестнет без магия. Я глянул на солнце. Около девяти. Три часа форы, если мы хотим её использовать. Сердце моё трепыхалось, как бешеное.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 За ней следом Ильма молчу на лейтенант. Без магии должна была накатиться неожиданно и не отступать. Мы позволяли Властелину выбраться, но лишали его сил. Без магии я ощутил. Я так отвык от нее, что она ударила меня весьма ощутимо. Госпожа тоже пошатнулась, с губ ее слетел крик страха. Она не желала расставаться с оружием, не сейчас, но и нового пути не было.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 Госпожа сделала несколько шагов вправо, заглянула за спину дракона. Передние лапы зверя уже выдрались из земли и теперь жили ее в попытках вытянуть из могилы огромное тело. Нашей цели я не видел, но взятые в воздухе вышли на траекторию атаки. Сорвались крепления тяжелые огненосные копья, с ревом устремились вниз, взорвались. «Направляется к реке!» — возгласил громовой глаз — Госпожа кинулась вперед. Душечка двинулась вперед, сдвигая безмагию к воде. Вокруг меня плясали и сквернословили призраки. Я не обращал внимания, ни до них. Манты стремительно пикировали парами, проскальзывая среди молний летучих китов. Воздух наполнился треском, запахом сухим и странным. Откуда-то вынырнул следопыт, бормоча, что надо спасти дерево. Взревели рога, Я увернулся от дёргающейся драконьей лапы, проскочил под бьющим землю крылом и обернулся. Из леса вырвались десятки одетых в рваньё живых скелетов, скелетов, следуя за хромым псом Жабодавом. — Я знал, что этот ублюдок нам ещё подгадит, — я попытался привлечь внимание госпожи, — Лесовики, они напали на стражу. Властелин всё-таки держал туза в рукаве. Госпожа не слышала. Схватка лесовиков и стражи на нас пока не отражалась никак. Добыча попыталась ускользнуть, и мы не осмеливались оторваться от погони. «В воде!» — прогремел голос в небе. Душечка продвинулась еще. Мы с госпожой карабкались по содрогающейся от драконьих корж земле. Змей не замечал нас. Внимание его приковывал Боманс. К земле спикировал летучий кит. Щупальцы его пошарили в реке, схватили что-то... Кит сбросил балластную воду. В китовых щупальцах корчилась визжа человеческая фигурка. Настроение мое поднялось. Мы все же сделали это. Кит поднялся слишком высоко. На мгновение его щупальца вынесли властелина из безмаги. Смертельная ошибка. Гром, молнии, ужас в перестуке копыт. Половина города и пустошь за границей без магии лопнули, разметались, вспыхнули и почернели. Кит взорвался, властелин рухнул и, падая в воду и без магию проревел. «Сайлит! Я именую тебя!» Я выпустил стрелу в яблочко. Лучший выстрел на вскидку, какой у меня получался. Стрела попала ему в бок. Властелин с воплем схватился за древко. В этот миг он упал в воду.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 К душечке и ее спутникам. Властелин яростно боролся. «Боги, что за силы в этом человеке?» За нашими спинами кричали люди и мечи. Стражники поразились меньше, чем я. Они держали позиции. Взятые спешили им на выручку, поливая противника дождем губительных заклятий. Метили они в пса Жабадава. Ильма, лейтенант и Молчун кинулись на Властерина в ту же секунду, когда летучий кит бросил его. Все равно, что кидаться на тигра. Он отшвырнул Ильма на три десятка футов. Я услышал треск, когда он переломил лейтенанту позвоночник. Молчун отскочил. Я всадил во Властерина вторую стрелу. Тот пошатнулся, но не упал, ошеломленно двигаясь к нам с госпожой. Следопыт остановил его на полдороге. Он бросил саженец и вцепился в восставшего из могилы, устроив матч по борьбе, достойный войти в легенду. Оба орали, как проклятые души в аду. Я хотел было кинуться на помощь Ильме и лейтенанту, но госпожа движением руки приказала мне остаться. Взгляд ее шарил по полю. Она чего-то ждала. Страшный вопль потряс землю. В небо рванулся ком маслянистого пламени. Дракон визжа стал корчиться, как полураздавленный червь.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 Он поднял маленький арбалет, ухмыльнулся, потом прицелился, но не в меня. Арбалетный дротик в точности походил на стрелы, данные мне госпожой. Это вывело меня, наконец, из состояния транса. Я натянул тетиву. — Вера! Ритуал совершен!" взвизгнул хромой. — Я именую тебя! И он спустил крючок. Я выпустил стрелу в тот же миг.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 Я обезумел по-настоящему, наверное, такое со всяким может случиться при определенных обстоятельствах, но я уже много лет в армии, я давно понял, что бешенство не продлевает жизнь. Хромой лежал в безмаги, а значит, едва цеплялся за жизнь, едва мог существовать и был совершенно не способен защищаться, и он у меня расплатился за годы моего страха. Первый удар наполовину рассёк его шею. Я продолжал рубить, пока не оттяпал голову совсем. Потом отрубал конечности кусками, пока не затупилась сталь и не отхлынула ярость. Начал возвращаться рассудок. Я кинулся посмотреть, что стало с госпожой. Она опустилась на колено, пытаясь вытащить стрелу Хромова. Я бросился к ней, отстранил её руку. «Нет, позволь мне, потом!»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 Не знаю, верил ли я в это тогда, но именно сейчас ей это было нужно слышать. Следопыт с ластерином продолжали кататься по земле, рычая, ругаясь. Вокруг них приплясывал вооруженный копьем молчун, всаживая наконечник в тело врага, стоило появиться возможности. Ни одна тварь не сможет выносить это бесконечно. Душечка наблюдала, держась поблизости, но все же вне досягаемости властелина. Я побежал к остаткам хромого, выдернул стрелу, которую всадил в него. Взятый злобно глянул на меня. Мозг его все еще жил. Я спихнул его голову в ров, оставленный выползшим драконом. Змей прекратил биться. От Боманца ни следа, ни единого следа. Со второй попытки он нашел судьбу, которой так боялся. Он убил чудовище изнутри.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 Если бы со мной была моя сумка, ладно, обойдусь и ножом. Я уложил ее на спину, начал вытаскивать дротик. Пока я его не вытащу, тот будет грызть госпожу изнутри. Несмотря на боль, моя пациентка выдавила благодарную улыбку. Следопыты и окружила дюжина солдат с копьями. По-моему, не все из них смотрели, кого убивают. С древним злом было почти покончено. Я затампонировал и перевязал рану госпожи обрывками ее собственной одежды. «Сменю это как только смогу», — пояснил я. Лесовиков разбили на голову, пёс жабодав утащился в холмы. Эту тварь убить не легче, чем ее хозяина. Вышедшие из боя стражники спешили к нам, неся дрова для погребального костра властелина. Глава 58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 толковывала она душечки, словно та могла ее слышать. «С ним еще не покончено!» У Властелина уже оттяпали ногу и руку, швырнули в костер. Следопыт держал его так, чтобы можно было добраться до шеи. Гоблин с одноглазом ждали головы чуть под подаль, готовые чуть что дать деру. Часть стражников сажала сына дерева. В небе парили летучие киты и манты. Все остальные вместе со взятыми гнали по лесам пса Жабадава с его дикарями. Ворон приближался, а я все не мог понять, что же мне делать. Властелин это погонь был силен. Прежде чем его разделали на кусочки, он прикончил еще с дюжину человек. И даже тогда он не умер. Голова его жила, как голова Хромова. Пришел час гоблина одноглазого. Гоблин схватил еще живую голову, сел, зажав ее между коленями. Одноглазый вбил в ластерину в переносицу шестидюймовый серебряный шип прямо в мозг. Губы мертвеца продолжали неслышно сыпать проклятие. Шип удержит черную его душу, а голова отправится в костер. Когда уймется пламя, шип найдут и вгонят в ствол сына дерева. И ещё один тёмный дух будет скован на миллион лет. Стражники сволокли в кострище и останки Хромова, не нашли только головы. Её засыпали обвалившиеся стенки сырой траншеи, откуда восстал дракон. Гоблины одноглазой подожгли костёр. Взметнулось пламя, будто радуясь порученному делу. Стрела Хромова поразила госпожу в четырёх дюймах от сердца.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 Я готов был расплакаться сам. Молчун заговорил. Ритуал завершен. Ему трудно было произносить слова. Я именую тебя, Доротея Сенжак. Истинно именую тебя, Доротея Сенжак. Мне показалось, что сейчас он упадет в обморок, но этого не случилось. Упала госпожа. Ворон приближался, словно мало мне боли.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 Она позаботилась о том, чтобы ее судьба стала их судьбой. Теперь они сгинули. Скоро к ним придет смерть. На поле боя не осталось волшебства. Умирал следопыт, забитый властелином до смерти. Надеюсь, он ушел счастливым. Но это был еще не конец. Нет. Оставался еще ворон. Когда ему осталось пройти еще полсотни футов,